Глава 7. Кампус находится на окраине города, в пяти или десяти минутах езды от делового центра, в зависимости от того, удастся ли проскочить оба светофора на зеленый свет. Джейкоб Роуз назначил мне встречу в Кеглерсе, в центре города, на полдень. В кампусе деканы не едят. Мы будем обедать возле дорожки для боулинга. Кеглерс находится по ту сторону железнодорожных путей, что делит город ровно пополам. В Рейлтоне нет хорошей стороны, как нет и плохой. Действует другое правило. Чем ближе селишься к железной дороге, тем хуже. В пору процветания, когда все поезда в Чикаго и далее на запад проходили через город один за другим, спастись от сажи и грязи можно было, только забравшись на холмы выше той линии, где оседала гарь. На нижнем ярусе дома зарастали слоями серой пленки. Ныне, хотя железная дорога почти мертва, остов делового центра все еще остается таким грязным и серым, что дожди его не отмоют, даже если будут идти месяц подряд. И весь город столь отвратен, что и здесь, и на уровне штата, чиновники трудятся сверхурочно, изыскивая средства для того, чтобы завершить отрезок четырехполосного шоссе «Север-Юг». которое пройдет мимо Рейлтона. Строительство сулит вакансии хронически безработным служащим железной дороги. Новое шоссе должно облегчить жизнь дальнобойщикам, избавить от пробок на узких улочках в центре города. В этом смысле шоссе прославляли как шанс на экономический расцвет для всего региона. Однако после окончания строительства четырехполосный хайвей завершит изоляцию Рейлтона. Проезжающим мимо уже не придется ни останавливаться здесь, ни даже снижать скорость. Я приехал заранее, однако Джейкоб Роуз был уже на месте. Более того, он вовсю уплетал сэндвич с солониной. «Извини», — сказал он, когда я выдвинул стул для себя. «Пришлось втиснуть еще одну встречу на 12.30, так что я поему-побегу. Попробуй солонину». Эта часть обеденного зала нависает над расположенным ниже боулингом. Из двадцати двух дорожек отсюда видно только две. Неуклюжий, медлительный, малый в мешковато свисающих джинсах делает мерзкий сплит и орет: "Мать твою так!" Тебя здесь э, солонина привлекает или атмосфера? поинтересовался я. В Райлтоне атмосфера нет нигде, ответил Джейкоб. «Нос у тебя красотища. Спасибо. Я слышал это о дело Ру Грейси. — продолжал он. — А ты, должно быть, оберегал пах. С виду с и впрямь хороша. Я огляделся в поисках официантки. Похоже, тут всего одна, и та в другом конце зала флиртует с барменом. — Правильная стратегия, — одобрил декан. — С Грейси всегда жди подлого удара снизу. Полагаю, это личный опыт. Но при этом подставляешь все остальное. Подставляешь все остальное... «Фирменный прием Хэнка Деверо», — сказал Джейкоб. Я помахал официантке, но та все еще не замечала меня. Развернулась и пристроила пышные бедра на барный стул. «Мне жаль усугублять твои проблемы», — сказал декан. «Ну так не усугубляй их, бога ради. Я украл у него кусочек жареной картошки». «Но, может быть, для тебя это не такая уж плохая весть». Он вытер рот бумажной салфеткой и слегка отодвинулся от стола. «Ревизия кафедры английского языка и литературы перенесена. Внутренняя проверка начнется в сентябре. Внешняя последует в октябре. Если тебе где-то задолжали услугу, сейчас самое время об этом напомнить». Я провел руками по волосам. «Дикость какая-то», — сказал я. «У нас же переходный период. Мы ищем нового заведующего». «В чистом виде финансовый вопрос», — пояснил Джейкоб. Комиссия посетит также восточные и северные филиалы. Таким образом, все три кампуса подвергнутся ревизии одновременно, и ребята из администрации смогут пропагандировать свою любимую идею, что мы единый университет, хоть и разделенный географически. Идеологически разделенный, вернее было бы сказать. Философски, демографически, экономически. ну Как бы то ни было. А насчет переходного периода можешь не волноваться. Денег на нового заведующего вам все равно не выделят. Это строго между нами. Официально тебе об этом сообщат на следующей неделе. Имеет ли смысл спрашивать «почему»?» Джейкоб пожал плечами. «Ты мог бы задать вопрос, а я мог бы на него ответить. Но это лишь обозлит тебя, испортит аппетит перед ланчем. Закажи себе, наконец, что-нибудь». Он оглянулся через плечо и сразу же поймал взгляд официантки. Той самой, которая меня в упор не видела. Теперь же она соскользнула со стула и подошла к нам. «Все понравилось?» — спросила она. «М -м, «Все замечательно», — ответил декан. А «Мне бы еще кофе». Она уже повернулась уходить, но тут декан спохватился. «А, «Ничего не закажешь, Хэнк?» Девица уставилась на меня в изумлении, словно я только что материализовался за столом. «Ой!» — вскрикнула она. «Привет!» Я заказал сэндвич с солониной. Она записала заказ, принесла декану кофе и вернулась на барный стул. Не для протокола. Никто не верит, что все проблемы английской кафедры будут решены, стоит нам пригласить заведующего со стороны, — продолжил Джейкоб. Такова изначально была и моя позиция, если помнишь. Значит, в кои-то веки вышло по-твоему, — улыбнулся Джейкоб. И, кстати, Финни просил меня выступить третейским судьей. Он не хочет, чтобы ты проводил собеседование с кандидатами. Говорит, поскольку ты изначально был против самой идеи искать кого-то нового на это место, тебе не следует руководить отбором. А раз никаких интервью не предвидится, я собираюсь решить этот спор в его пользу. Пусть хоть чему-то порадуется. Держу пари, твой рот восходит по прямой к Соломону. Он также грозит подать в суд, если ты не прекратишь издеваться над его ученой степенью, «Атвентура, бульвар, буррито, дворец и школа искусств». По мнению университетского совета, мы тут ничего сделать не можем. Финни сам поставил себя в смешное положение, приобретя степень от неаккредитованного института. Это его дело. Но и мы окажемся в смешном положении, если устроим разбирательство. Вот если он когда-нибудь вздумает подавать на ставку профессора, тут-то мы и ткнем этим ему в нос. Но до тех пор... «Да ладно», — сказал я. Вовсе не хочу, чтобы его уволили. Всего лишь пытаюсь минимизировать причиняемый ему ущерб. «Тут мы расходимся», — сказал Джейка, отодвигая пустую чашку, и голос его выражал добродушную покорность судьбе. «Я бы с удовольствием уволил, ублюдка, но мне пора. Послушай, пока ты не испарился, скажи, наконец, когда я получу свои денежки?» Он глянул на меня выразительно, мол, не следовало задавать этот вопрос. «Да, знаю. Когда я получу свои?» «Это не ответ», — сказал я. «Знаю. Чего ты добиваешься?» «Твоего обещания. И чтобы ты позволил мне дать кое-кому обещание. Деньги в итоге всегда выделяются. Почему бы не избавить наших преподавателей от лишних переживаний? Назовем это подарком к Рождеству. Пусть и сильно заранее. Ты не учитываешь целевую аудиторию. «Окей. Okay. Подарок на Йом-Кипур. Да хоть на Рамадан. Я не могу дать тебе деньги, которых у меня нет. Если я пообещаю, а бюджет не будет принят, кому от этого станет лучше? Мы каждый год проходим через эту хрень. Все правила известны на зубок». «Пусть правила известны на зубок. Это еще не значит, что они правильны». Очередной мой бесполезный афоризм. «Ты мог бы поднять этот вопрос, если бы счел нужным?» Мог бы в кое то веки поступить как надо, хотя бы для разнообразия. Джейкоб напустил на себя то усталое выражение, которым он всегда прикрывается, когда я захожу чересчур далеко, полагаясь на тот факт, что мы оба в молодости были простыми смертными, вместе играли в футбол и даже пережили отказ в постоянном контракте. «У тебя не случается кровотечение из носа? Там, на моральной высоте?» Я улыбнулся невинно. «Из этого носа?» «А, точно. О чем я только думал?» «Я серьезно, Джейкоб», — сказал я и с удивлением понял, что действительно отношусь к этому со всей серьезностью. «Бывает обидно, если не удается трудное дело, но когда простые вещи нельзя сделать безо всякой на то разумной причины, это не просто обидно. Чувствуешь, что все прогнило до самых печенок». «У меня, между прочим, есть кафедральные бланки». Наверняка тебе придется нести ответственность за любые гарантии, которые я дам письменно. Будешь меня злить, я не только продлю контракты, я еще и пообещаю увеличить оклад. На том и кончится твоя карьера заведующего. Не пытайся угрожать мне, сказал я. Во всем университете едва ли сыщется два-три человека, способных принять всерьез угрозы Джейкоба Роуза, и я не из их числа. Едва эти слова были сказаны, как «мне стало стыдно», потому что, разумеется, это было жестоко. Жестоко, ибо правда. Среди старших сотрудников мало кто уважает Джейкоба или прислушивается к его мнению. Отчасти потому, что гуманитарный факультет сам по себе не пользуется особым уважением. Отчасти потому, что сколько бы он ни строил из себя крутого, ему плохо даются словесные баталии. А именно в них и наносятся наиболее важные административные удары. Все знают, что он человек приличный, мягкий, а в результате ему то и дело велят смириться и сдаться. Джейкоб отбросил маску свойского парня, желая показать мне, что обижен, и сказал сухо. «Сделаю, что смогу». Я и сам с утра дважды произнес ту же фразу. Так что вовсе не был исчастливлен, когда бумеранг вернулся ко мне. В добрых намерениях Джейкоба я не сомневался. Теперь, когда уязвленный мною он решился их декларировать, но оставался открытым вопрос, насколько упорно он станет осуществлять эти намерения. Какие приоритеты вновь займут свои места, когда пройдет боль от моего жала? Мне ли не знать, как это бывает? Ведь и мои намерения слабеют. Мои собственные приоритеты перестраиваются, словно и вовсе бессознательного участия Уильяма Генри девером младшего. Декан отодвинул стул и встал. Официантка вернулась с чеком. Я заплачу, усмехнулся Джейкоб. По справедливости так, заметил я. Ой, пискнула официантка, напуганная неожиданным звуком моего голоса. Я забыла передать ваш заказ кухне. Я попросил ее не беспокоиться. «А ты, чаевые, идет?» К Джейкобу вернулось хорошее настроение. Я оставил довольно щедрые в данных обстоятельствах чаевые. «Ирония! Вот чего я в жизни ищу!» Девушка просияла улыбкой. «Приходите к нам еще!» «Вот тебе и ирония!» На парковке Джейкоб сказал, «Почему это женщины либо вовсе тебя не замечают, либо пытаются оторвать тебе нос?» Буду рад снова перекусить с тобой, ответил я. Как Лили? В порядке, сказал я и, не удержавшись спросил, А как Джейн? Десять лет назад она выгнала его после 18 лет супружества. Пошел ты, буркнул он. Я подумал, какого черта? Почему не запустить пробный шар? Тут недавно интересный слух прошел, сказал я, следя за его реакцией. Реакции ноль, что само по себе значимо. Ты. «Приживешься в академическом мире», — сказал Джейкоб. «В нашей пустыне слухи и есть манна». Гипотетический вопрос. Я решил копнуть глубже. Предположим, декан, например, гуманитарного факультета, на этот раз и в самом деле что-то узнал. Поделится ли он своими знаниями со старым другом? С тем старым другом, который оскорбляет декана и сомневается в его порядочности?» который всегда ведет себя как заноза в заднице, — уточнил Джейкоб. Вероятно, декан с ним поделится. В уместный момент. Уместный момент наступит вскоре. Вскоре? М -м -м, думаю, вскоре вполне подходящее слово. Правду говорят. Должность меняет человека, — сказал я. Я слышал, твой отец перебирается в Рейлтон. Я замер. — Я никому не говорил об этом, кроме Лили. — От кого ты слышал? — От твоей матери. Она интересовалась, не будет ли у нас место почетного профессора. — Для Уильяма Генри. — Деверо, — сказала она. Сначала я подумал, она хлопочет о тебе и засмеялся. Потом до меня дошло, что речь о твоем отце. Я улыбнулся и кивнул, признавая, что он меня зацепил, но больше никак не отреагировал на подначку. — И что ты ответил? Сказал, что об этом ей следует поговорить с ректором. Она сказала, у нее есть его номер. У нее есть номера всех и каждого. Можешь мне поверить. Даже моего отца. Только пользы ей это еще ни разу не принесло. Теннис в субботу, предложил я, меняя тему. Не смогу, ответил Джейкоб. Меня не будет в городе. Ты остаешься за главного. Ничего не делай, понял? Предупреди меня, если получишь новое место. Судя по реакции Джейкоба, я угадал. Он приложил палец к губам. «Если получу, возьму тебя с собой». «Спасибо, не надо», — отказался я. «Тут такое веселье, не могу оторваться». Я выехал с парковки следом за деканом. Мы оказались у переезда как раз в тот момент, когда семафор вздумал переключиться на красный и начал опускаться шлагбаум. Джейкоб втопил газ, и его регал проскочил под первой перекладиной шлагбаума и мимо второй. Последнее, что я увидел, прежде чем нас с ним разделил товарный поезд, декан ликующе показал мне средний палец.